Ребекка воздержалась от комментариев на эту тему. «Если строительство будет идти так, как шло, оно не завершится и через десять лет». Падрен и не согласился. «Щедрость верующих растет от дня ко дню и позволяет надеяться на лучшее». Несмотря на тихую ярость Ребекки, которая больше не смогла проглотить за столом ни куска, Урсула одобрила мысль Амаранты и обещала внести солидный вклад для ускорения работ. падре Никанор заметил, что будь еще одно такое благотворение, и храм воссияет через три года. С этого дня Ребекка ни единым словом не обмолвилась с Амарантой, так как была убеждена, что за ее невинными словами кроется коварство. «Хорошо еще, что я чего-нибудь похуже не придумала», сказала Амаранта в жестокой словесной перепалке, состоявшейся между ними ночью. «По крайней мере, мне не придется убивать тебя в ближайшие три года». Ребекке осталось принять вызов. Когда Пьетро Креспи узнал о новой отсрочке, свет ему показался не мил Но ребека представила неопровержимые доказательства своей верности. «Мы сбежим, когда ты захочешь», — сказала она. Пьетро Креспи, однако, не был так безрассуден. Он не обладал пылким нравом своей невесты и дорожил сделанным предложением так же, как богатством, которое грешно бросать на ветер. Тогда Ребекка отважилась пойти судьбе наперекор. Таинственный ветер тушил лампы в большой гостиной, и Урсула заставала жениха и невесту за жаркими поцелуями в потемках. Пьетро Креспи что-то бормотал в свое оправдание о плохом качестве новейших масляных ламп и даже помогал ей оборудовать гостиную более надежными светильниками. Но на завтра либо масло кончалось, либо фитили обгорали, и Урсула опять застигала Ребекку на коленях жениха. В конце концов, она перестала требовать объяснений, возложила на индианку все заботы по хлебопечению и, сидя в кресле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 Потеряв всякое терпение при виде вяло растущей церкви, на которой он любовался каждый день, Пьетро Крес перешил дать Падре Никанору денег для завершения постройки. Амаранта на это никак не реагировала. Болтая с подругами, которые ежедневно приходили рукодельничать в галерее, она вынашивала новые злокозненные планы. Но тут сама собой возникла преграда, внезапная и неотвратимая, и снова отодвинула бракосочетание на неопределенное время. За неделю до свадьбы маленькая Ремедиус проснулась в полночь, обливаясь горячей жижей, которая клокотала внутри неё и которую она срыгивала в страшных конвульсиях. А через три дня она погибла, отравленная собственной кровью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 Впорхнула в дом, как дуновение радости. Она устроилась с мужем в комнате рядом с мастерской, где поселились также куклы и игрушки ее вчерашнего детства. А ее восторженное жизнелюбие вырывалось из четырех стен спальни и, как пышущий здоровьем и радостью ветерок, неслось по галерее с бегониями. Она пела с самой зари. Одна она отваживалась вмешиваться в ссоры ребеки, и амаранты. Она взяла на себя тяжкий труд ухаживать за Хосе Аркадио Буэндией, приносила еду, помогала ему отправлять ежедневные надобности, мыла его мочалкой с мылом, вычесывала в шеи и гнит из его бороды и волос на голове, следила за навесом, накрывая пальмовые листья брезентом в дни бурь и дождей. В последние месяцы она уже могла обмениваться с ним, фразами на примитивной латыни. Когда родился сын Аурелиана от Пилар Тернеры и был принят в семью, крещен в отчим доме и наречен «Аурелиано Хосе», Ремедиус решила, что он будет ее старшим сыном. Сила ее материнского инстинкта приводила Урсулу в изумление. Аурелиана со своей стороны обрел в жене